Глава пятая. Драгуны, как только завернулись за угол, сразу остановились. А штатский валом камзоли подошел сзади и сказал «Позвольте». И тут же, не дожидаясь ответа, завязал Матвею глаза. Однако тот успел увидеть карету, неказистую на вид, но с гербом. Кому принадлежал герб, Матвей не рассмотрел. Подвешенный в карете фонарь чуть теплелся. Как-то бестолково все было обстряпано. Непрофессионально. И если же не они задумали глаза ему завязать, то вообще надо фонарь притушить, он бы и внимание на карету, тем более на герб не обратил. Мало им завязанный глаз, так и руки за спиной стянули веревкой. Зачем, господа? Право слово, я не убегу. Попробовал увещевать их Матвей, но ее уж подтолкнули в спину, подхватили подмышки и повлекли их к карете. Он с трудом нащупал подножку, ему услужливо помогли опуститься на жесткой без подушки сиденья. Смешно все это. И показная любезность, и завязанные глаза. Может быть, это не арест вовсе о проделке, а уважаемого Шамбера. Может, стоило сцепиться с капитаном и Алым Камзолом в драке, заблажить, крикнуто всю улицу убивают? Но трезвая эта мысль пришла к Матвею, когда корято уж громыхала по мостовой. Глупо. В самом деле свинство. Ты же не спросил у этих господ казённой бумаги. А виной этому мой бестолковый разговор с Радионом. Ты должен уехать. Фраза эта до сих пор звучит в ушах. Он поверил Родиона, потому, увидев двух незнакомцев, сразу подумал, не успел. А еще подумал, тайные канцелярии и разумные люди тоже есть. Он им все расскажет, а они уж пусть землю роют. Зачем им человека в тюрьме гноить если он ни в чем не виноват? Потом дело и кончится. А здесь колымага с гербом и завязанные глаза не по правилам. Матвей пытался определить, куда его везут, но совершенно запутался. С Васильевского его вывезли кратчайшей дорогой. К лапантонному моста произошла малая задержка. Дали солдату обязательно гривенник за проезд или так проехали? Он не понял. Его спутники сидели совершенно неподвижно и безмолвно. Только по касанию колен можно было определить, Матвей ехал в карете не один. С моста повернули вправо, потом пошли петлять. Под колесами то громыхал булыжник, то прогибались бревна, потом пошли ухабы. Наконец выехали напрямую. Здесь кучер развил скорость, Матвей все руки себе оббил, а жесткую спинку. И остановились в лесу. Упруго шумели верхушки сосен, и еще Матвей был готов поклясться, что где-то рядом море. Воздух был как-то особенно свеж. Его опять взяли под локотки, спустили на землю, повели по тропке, затем втолкнули в помещение. Неказенное, он сразу это понял. Дух в нем был жилой. Пахло сложно. Гороховой похлебкой, свежим хлебом, тмином, видно, рядом находилась людская. Говора человеческого слышно не было, но странный звук привлек внимание Матвея. Кто-то играл в отдалении и не на простонародной балалайке. Музыка раздавалась мелодичная, итальянская, господская, но он прошел несколько шагов, и звуки ёлы смолкли совершенно. Матвей даже подумал, что все это ему почудилось, вернее, он сам себе проиграл дивные песни, не ко времени вспомнив парижскую жизнь. Вздох отворяемой двери, нос ударил запах плесени. Дали ступень. Вот спиной почувствовал тяжесть этого дома. Стен, кровли, которые, казалось, давили ему на плечи, и толкали, заставляя идти все вниз, вниз. Все, пришли. Чья-то рука сняла повязку с глаз. Вокруг была свершеннейшая темнота. «Принесите же свет!» Крикнул алый камзол с раздражением. Тут же явился солдат. В руках у него была плошка с плавающим никотельком. При слабом свете огонька Матвей увидел, что находится в квадратном подвальном помещении, без окон, с ворхом свежей соломы в углу, и все больше ни стола, ни лавки, ни ствол. — Не вид черта! — Я сказал, свечай принесите, — опять взъявился господин Валом Камзоль. Принесли шандал на две и поставили рядом с плошкой на пол. Господин обошел темницу, что-то высматривая. Прошла минута, пять Матвей все еще стоял столбом. Там Алый Камзол о нем вспомнил и сказал со светской любезностью, указывая на солому: «Может, садится, а руки?» «Развяжи руки», — приказал господин солдат. Когда Матвей с блаженством растирал занемевшие кисти в коморку горбис под непонятным грузом, вошел бородатый кряжестый мужик в сермяжном нос, на немецкий манер кафтане с красными лацканами и целый рост пьемедных пуговиц. Войдя на середину помещения, он грохнул груз свой на пол, и Матвей увидел, что это пудовая цепь с круглыми маслянисто поблескивающими звеньями. — Приступай, братец! — распорядился Алый Камзол, поспешно вышел вместе с солдатом. — Дальше случилось невероятное. Мужик встал на колени, ловко, почти ласково снял с Матвея сапог и приладил к босой ноге круглый железный обруч. — Что ты делаешь? — Чайп в три пуда, сейчас приклепаем. Ты, бары, не бойся, это без мучительств. Так только для страстки. Только тут Матвей видел вделанное в стену чугунное кольцо. Да как же это к можно? Я же не крепостной, я князь. Всему у Господа крепостные, философски заметил мужик, присоединяется цепь к кольцу в стене. А Богу оно виднейка кого миловать, кого на цепь сажать. Где я нахожусь? Чей-то дом. — Об этом говорить неверено Сколько потом Матвей не задавал мужику вопросов и прямых, как бы о идущих к сути дела, например, где ты служишь или это твоя цепель хозяйская, ответ он не получил. Мужик, знай, стучал молотком, заклепывая обруч на барской ноге. Окончив работу, он с удовольствием посмотрел на свой труд, потом прихватил одной рукой плошку, а другой шандал направился к двери. — Свет хоть оставь! Змолился Матвей. Не замедляя шага, мужик опустил плошку на пол. Дверь закрылась. Лязнул на два оборота повернутый ключ. Ну это ж ни в какие ворота, прошептал Матвей. Размышлять о том, что его ждет и как долго он просидит на цепи в этом подвале не хотелось. Вопросы эти носили отвлеченный характер и не имели ответа. Для начала Матвей на чистейшем французском послал всех к чёрту, потом помолился, затем словил последние лучики огня, горящий встелёк вот-вот сдохнет, и, наконец, приказал себе спать. И, к собственному удивлению, заснул. Утром Матвей увидел под самым потолком крохотное конце. Ладошкой можно закрыть. Через него проникал в подвал не только свет, но и воздух. Все тот же мужик принес миску с гречневой кашей, обильно политой конопляным маслом, большой ломать хлеба и оловянную бутыль с квасом. И то ладно. Голодом морить его здесь не будут. А ну, жду, где справлять. ты решился, что его будут водить для этих целей во двор. Но быстро одумался, пошевелив ногой в железном обруче. Мужик указал в угол. Там стояла невысокая и закрытая крышка бадья. Все удобства стал быть под рукой. — Как же я туда с цепью доберусь? Когда преиспичит, так куда хошь, доскакать можно, — заметил мужик, однако придвинул Бадью поближе. Зная по чужим рассказам, что арестован, иногда месяцами ждут первого допроса, Атфейнис когда обрадовался, когда час спустя в темницу явился уже знакомому пара. Капитан нес два стула, алый стол с чернильницей и бумагой. Поставил столб в темницы, принялся кричать. — Принесите свечай! Я ж приказал свет давать загодя. — Нервный господин! — подумал Матвей. — И больной. В тусклом дневном свете лицо его казалось серой маской с большим, словно маскарадным носом. Принесли свечи. Капитан стал задавать вопросы. Алый камзол записывать. Матвею не приказали встать. Он подгреб под себя солому и откинулся удобно, словно в кресле. Вопросы задавали самые обычные, но в не звучали сущие бессмыслицы. Человек на цепи сидит, а у него вежливо спрашивают, где он родился, кого его родозвание, вероисповедание. Еще поинтересовались бы, был ли он под розыском недоумки. ответ отвечал точно и кратко. Когда стали выяснять формулярный список, где служил и когда пришлось, поднапрячь мозги. Господин валом быстро строчил пером, но, видно, не было у него сноровки в писарских делах. Он ошибался, зачеркивал. Время от времени говорил раздраженно Помедленнее, пожалуйста. Я не успеваю, словно у Матвея только и забот-то было, чтобы этот красный клоп орфографических ошибок не наделал. Капитана особенно интересовало время, проведенное Матвеем в Париже. С кем дружил, в каких компаниях бывал, какие поручения выполнял? Матвей назвал несколько фамилий, потом одумался: Какого, черт, он будет рассказывать все этим двум фофанам? Может, они шамберу подчиняются? Стал быть. Тоже французские агенты? Господа, я отказываюсь отвечать далее. Я не знаю, кто вы. Я не видел бумаги о моих винах. Кроме того, я не припомню, чтобы, производили арест, допрос чинили одни и те же люди. И, черт подери снять меня патофорскую цепь, но ну, смешно же, правда? Капитан посмотрел на господина Валом, господина на капитана. Последний скрился гневливо и произнес Чекани каждую фразу. Написать бумагу нетрудно. — И не в этом суть. А суть в том, что вы есть преступник, а потом и обращаются с вами, как с преступником. Вы обязаны сердечно отвечать на наш вопрос. Капитан перевел дух, с оскорбленным видом отвернулся. Матвей не оставляла мысль, что все вокруг не настоящее. Это все не реальная жизнь, а спектакль, разыгранный плохими лицедеями. Санькового гнева у капитана нет, а рожу корчит только для острастки, когда ведь мужик сказал. Алый Камзол тоже произнес речь, нахохлившись, как петух. — Если будете молчать, то бутафорская цепь замкнется не только на вашей ноге, но и на запястье. А еще есть колодки, знаете Они оба, как по банде, встали, и через минуту в темнице не было ни их самих, ни стола, ни стульев. Матвей стал сидеть на соломе. С удивлением брезгливостью рассматривал так, что обнаруженный им в углу как раз напротив нужника предмет. Большой, мастеровой, как говорили тогда, палаческий кнут. Страшное орудие убийства имело вид, не новое, хорошо трачены. Матвею даже показалось, что кожаный конец его скукожился засохшей крови. Откуда он здесь взялся? Матвей руку мог дать на отсечение, что ни мужик-служитель, ни следователи этого куда не приносили. Он следил за каждым их жестом. Значит, Кнут стоял здесь и вчера ночью. Он просто его не заметил. А может быть, у этого подземелья есть особые свойства? Делать некоторые предметы невидимыми. Вчера он не заметил кнут, Сейчас он вздремнет на полчаса, а проснувшись, обнаружит под потолком дыбу. У входа же ровню с углями или щипцы, слом страшный пыточный инструмент, который находится уже здесь, в этой темной коморе, но долгое время скрытый от глаз. Капитаны Аллы и Клоп — настоящие злые демоны. Они только прикидываются светскими людьми, а на самом деле ждут своего часа, чтобы разуть его незанятую цепью ногу, сунуть в испанский сапог и потом, прикручивая болты, смотреть, как капли пота выступают у него на лбу. Матвей сам себе не хотел сознаться, что ему страшно.